Спустя четверо суток отряд вышел на побережье и, свернув вдоль хребта, двинулся в обратную сторону. Такую петлю кузакам пришлось выписать, чтобы добраться до нужного места. Иной дороги через горы просто не было. Разведчики, постоянно двигаясь впереди отряда, отслеживали любое движение, но все было тихо. Это удивляло и настораживало Руслана, но что-то изменить было просто невозможно. Когда до искомой бухты осталось всего несколько верст, Рыбак, ехавший рядом с шатуном, придержал коня и, повернувшись к парню, негромко сообщил: «Ваш благородие, отсюда бы потише, близко уже. Стой, скомандовал шатун и, повернувшись к роману, добавил. «И отправь своих, пусть глянут, что там и как. Не нравится мне это спокойствие. Там они, ваше благородие, вот вам крест, там, тут же отреагировал рыбак. Откуда вам знать, Никита Андреевич? Хмыкнул Руслан османы могли и другой дорогой пойти, вот и разминулись. «Нет», — помолчав, решительно мотнул рыбак головой. «Я за ними сына своего присматривать оставил, ежели что он бы до меня первым добежал, чтобы сообщить. Я ему по карте показал, как поеду». «Хотите сказать, что иной дороги просто нет?» — насторожился Руслан. «Для верховых нет, а коней они не бросят». «Интересная у вас карта, дозвольте взглянуть». Вздохнув, контрабандист нехотя протянул шатуну, свернутый в тугой рулон лист тонкой кожи. «И вправду интересно», — проворчал Руслан, ощупывая пальцами материал. «В море кожаные надежнее. Бумага, ежели намокнет, расползется сразу», — пояснил рыбак с очередным вздохом. «Это откуда же у вас такая роскошь?» — поинтересовался шатун, внимательно рассматривая подробную карту побережья и перевалов через хребет. Его интерес был вполне понятен. У них с графом карты были гораздо хуже, хотя и получали в генштабе. Точнее, в той организации, которая тут так называлась. А заказывали ту карту в русском географическом обществе. он такая загогульна местной бюрократии. Трофеем взял. Сосмана одного. Помолчав, тихо признался рыбак. «А чего вы так насторожились?» Не понял Руслан. «Или решили, что я за это вас ругать стану? Так это вы зря». «А по мне так все равно, станьте ругать или нет, я зверей этих ненавижу!» Вдруг зашипел рыбак, непроизвольным движением хватаясь за нож, висевший у него на поясе. «Не балуй!» — с угрозой остановил ее хорунжий, звучно щелкнув курком револьвера. «Все умейтесь, рыкнул Шатун. «Что они тебе сделали?» — повернулся он к контрабандисту. «Жену с дочерью в полон увели. Я их выкупить хотел, деньги собрал». А оказалось, пока я деньги искал, там мор прошел. Померли они. От оспы. С тех пор режу этих гадов где только могу. Потому и контрабандой занялся, чтобы на той стороне бывать. Опустив голову, глухо поведал рыбак. «Прости, не знал», — извинился Руслан. «Родных я тебе не верну, а вот посчитаться за них возможность дам. Если хочешь, с нами в бой пойдешь». «А что тут дадите?» — тут же вскинулся рыбак. «Для такого дела найдем». Кивнул шатун и, спрыгнув с седла, скомандовал. «Привал. Ждем, когда пластуны вернутся». Часа через три группа следопытов вынырнула из-под леска и, отдышавшись, начала доклад. Как оказалось, контрабандист был прав. За прошедшее время турки из бухты так и не ушли, но их количество резко увеличилось. Казаки насчитали полторы сотни бойцов и три пулемета. А самое главное, все три баркаса стояли в бухте. Местность там мы смотрели, помолчав, уточнил Руслану Романа. Местный в самый раз, хищно усмехнулся тот. Они ж хотят все тихо сделать, так что ни кусты, ни деревья не трогают, только валежник для костров собирают, а костры, похоже, только ночами жгут. Так что мы подбирались, доплюнуть можно было. И для мортирок наших полянку добрую нашли. Вот только придется все на себе нести. С фургонами нас сразу заметят, да и шума от них много. Это понятно кивнул Руслан, обдумывая план нападения. «Не мудри, Шатун, кольцом их охватим, и как мортирки бить перестанут, так и наша очередь настанет», — вступил в разговор Харунжий. «Ты же слышал, там кусты вокруг. В темноте можем кого-то не заметить. Проберется на баркас и ищи ветра в море». «Не уйдут. В море точно не уйдут», — злоусмехнувшись, заверил рыбак. «Я эту бухту хорошо знаю». — Ежели дадите мне пару стрелков толковых, то я их краем да по воде к самым баркасам подведу. Тогда никто не уйдет. — По воде? Ночью? — усомнился Руслан. — Заметит? Не заметит. Мы под самым берегом пойдем. А берег там камни одни, так что не заметит. Ладно, на месте видно будет. — Корунджи, начинайте фургоны разгружать. С ними только коноводов оставить. Все остальные стрелками с нами пойдут. Много их слишком для нас. Столпившиеся вокруг казаки, быстро переглянувшись, дружно закивали, после чего без лишнего шума разговоров принялись готовиться к пешему переходу. Даже Мишка, передав коней коневодам, поспешил получить у Харунжева свою часть груза, несмотря на увечья. Руслан уже привычно закинул на плечи ящик с минометными минами и зашагал следом за проводником. Спорить с ним не решился никто. Все бойцы понимали, что с его силой и выносливостью это просто бессмысленно. Да и про лишние пять выстрелов тоже не стоило забывать. Противника и вправду было слишком много для отряда. Отряд двигался звериной тропой примерно часа полтора. Шедший рядом с Романом рыбак вдруг остановился и, присев, принялся вглядываться в землю рядом с тропой. «Чего тут?» – тихо спросил пластун, присев рядом. «Ходил кто-то», – ткнул рыбак пальцем в траву. «Точно». «Вон гвоздик из сапога», — согласился следопыт. «Как углядел?» «Облеснул он, вот и заметил». «Давно ходили», — уточнил стоявший над ними Руслан. «Вчера. След почти стерся», — уверенно ответил Роман. «Пошли», — выдохнул рыбак, поднимаясь. И Еще через полчаса Роман знаками приказал отряду остановиться и, негромко свиснув сойкой, вызвал своих наблюдателей. Парни времени даром не теряли. Пока Роман с одним из бойцов бегал за основным отрядом, они успели облазить все вокруг бухты и найти несколько десятков мест для толковой засады. Пластуны принялись разводить бойцов по найденным точкам, а Роман повел минометчиков на присмотренную позицию. Двигаться приходилось медленно и осторожно. Легкий ветерок помогал им, шевеляли листву и чуть покачивая кроны деревьев и кустарников. Так что до точки они добрались незамеченными. Введенные в отряде Русланом лохматки отлично маскировали бойцов, но от случайности в этой жизни никто не застрахован. Так что по лесу казаки передвигались, соблюдая все меры предосторожности. Вынеся минометы на крошечную полянку, бойцы принялись ловко и привычно собирать их. Внимательно наблюдавший за этим процессом рыбак подошел поближе и, заглянув в ствол, удивленно поинтересовался. «А чего ядро такое мелкое? С него ж толку не будет, если только в лоб кому прилетит». «Не спеши судить», — усмехнулся в ответ один из минометчиков. «Тут не ядра, тут другое. Погоди, скоро сам все увидишь». Добрый, кивнул рыбак и, повернувшись к Руслану, спросил. «Так что, ваше благородие, дашь стрелков?» «Роман, выдели ему двух своих бойцов», — кивнув, скомандовал шатун. «Но учти, Никита Андреевич, за каждого из них сам с тебя спрошу, ежели что не так пойдет». «Зато покоен будь, ваше благородие», — понимающе усмехнулся рыбак. «У меня к особый счет». Дождавшись, когда пластуны разведут бойцов по местам, Роман объяснил вернувшимся бойцам задачу, и контрабандист, поманив их за собой, повел пластунов к берегу. Теперь оставалось только ждать. Убедившись, что минометы полностью подготовлены к стрельбе, а мины лежат с уже ввернутыми взрывателями, Руслан уселся на ближайший ящик и, сняв папаху, задумчиво уставился на море. Едва заметная рябь уходила к горизонту и сливалась вдали с начавшим темнеть небом. И только яркий диск солнца все еще висел над самой водой. «Господи, как же красиво!» — вздохнул про себя Руслан. Словно в ответ на его мысли присевший рядом десятник тихо произнес. «Благодать! Так бы любовался весь день!» А вместо того опять придется это благолепие человечьей кровью поганить. «На то и война. Мы их сюда не звали», — понимающий кивнув, вздохнул Шатун. «Когда начнем?» — вернулся Харун к делу. «Роман сказал, они костры по ночам жгут, так что как огонь разведут, так и начнем. Пляж у бухты маленький, прицела переносить, считай, не надо. Знай, сади один за другим, главное, чтобы наши раньше времени не высунулись». — Не высунуться. Я им про то особо наказал, — тут же отозвался Харунжий. — Ты ж сам приказал. Пока всякое шевеление среди османов не закончится, на пляж не выходить. Азарт в бою делал такое, что и про приказ забыть недолго, — грустно усмехнулся Руслан. — Ты чего, княже? — растерялся Харунжий. — Неужто ты теперь в людей своих не веришь? — Верю, очень верю. Потому и терять их попусту не хочу, — вздохнув, пояснил Шатун. «Вон ты за что!» — протянул Харунжий с явным облегчением. «Так ведь тут, как оно на роду написано, так тому и быть. Сколь не берегись, а больше своего срока все одно не проживешь. Как говорится, все врутся божьи. Так что бросите мысли, княже. Мы с тобой уж который год ходим, и все бог милует. Казаки уж каждую субботу зато молебен заказывать стали, чтобы оно и дальше так было. Да только не нам о том судить». «И то верно», — устало усмехнулся Руслан. Это, видать, красота, это на меня так подействовало. Эх, чайку бы сейчас, мечтательно протянул казак. Ага, оно всегда так. Когда нельзя, так сразу хочется, усмехнулся парень. Во-во, еще часа четыре тут с Сиднем сидеть. Значит, будем сидеть, вздохнул Руслан, доставая из сумки бинокль. Устроенный османами лагерь аккуратностью и порядком не отличался, но солдаты вели себя спокойно и вполне дисциплинированно. Никто не бродил из угла в угол и от безделия не пытался задираться с соседями. Разбившись на десятки, турки сидели каждый у своего костровища, о чем-то переговариваясь. Некоторые курили длинные изогнутые трубки. Кто-то, откинувшись на собственный ранец, спал. Медленно переводя бинокль с одного турка на другого, Руслан пытался найти самого главного, но, как назло, выше десятников или, как их называли сами турки-кошевык, никого не замечал. Название «Кошевой» пошло от разделения в турецкой армии на количество людей, кормившихся из одного котла. Котлы на 10 человек имелись в каждом десятке, и старший над этим десятком и назывался «Кошевым». Османы считали, что, принимая пищу из одного котла, солдаты роднятся друг с другом. Убедившись, что главаря этого отряда на пляже нет, Руслан сосредоточил свое внимание на баркасах но кроме полутора десятков босоногих матросов и мужика с роскошными усами, командовавшего на одном из баркасов матросами, также никого интересного не обнаружил. «Ну и куда ты делся, тварь такая?» бурчал Руслан себе под нос, медленно поводя биноклем. «А он тебе сильно нужен, княже?» слинцой уточнил Харунжи, услышав его бурчание. «Знать бы надо, как много они еще войск сюда перевезти собираются», хмыкнул Шатун в ответ. — А нам не один ли чёрт? Мы ж с собой мины взяли. Закончим с этими, поставим их тут и пусть приплывают. Места всем хватит. — Мины — это правильно, но на всех их может и не хватить, — проворчал Шатун в ответ, покосившись на опустившееся наполовину в море солнце. — Ну, в таком разе ещё раз придём, — отмахнулся Харунджи, сдвигая папаху на затылок. Руслан устал разогнулся и, слегка тряхнув головой, глухо приказал. «Мишка, шприц давай». Очередная инъекция пенициллина и князь, отступив от фургона, из которого казаки сделали передвижной операционный стол, устало произнес. «Все, дальше все в руке Божьей. Врача нам в отряд надо. Настоящего». Этот бой обошелся отряду дорого. Двое погибших и пятеро раненых, трое из которых тяжело. Руслан, опираясь на свои знания из будущего, делал все, чтобы спасти своих людей. Но в этих случаях мало было просто извлечь пули и зашить раны. Травмы были сочетанными. То есть, помимо самой раны от пули, у кого-то еще была и сломана кость, а у кого-то разорвано сухожилие. В общем, к концу проведения операции сам Руслан был похож на мясника-сбойни. Стянув в себя испачканный фартук, который шатун соорудил из подходящего мешка, он подставил денщику руки и принялся смывать с них кровь, то и делал недовольно морщись. Заметив его мимику, Мишка растерянно оглянулся и, убедившись, что рядом никого нет, тихо спросил, подавая Руслану полотенце. «Княже, ты чего?» «Семерых потеряли, из двух десятков, считая, что теперь и нет отряда», — так же тихо отозвался Шатун. «Бога, побойся, княже», — неожиданно укорил его денщик. «Мы полторы сотни османов положили, три баркаса целыми взяли, а нас, общим счетом, три с половиной десятка». «Угу». «Зато теперь нас можно, почитай, голыми руками брать. Ни снарядов к мортирам, ни гранат не осталось». Снова скривился Шатун. Скорей бы шатаман вернулся», — добавил он, вздохнув. «А чего тебе атаман?» — не понял Мишка. «Людей просить буду. Те пятеро, даст бог, выживут, да только долго еще в строй встать не смогут. Ранения у некоторых больно тяжелые. А отряд всегда бы способным должен быть. А мальчишки еще толком в силу не вошли, чтобы их в отряд принимать». «Так атаман тебе тут и не нужен вовсе. Вон Харунжему скажи, он сам к казачьему кругу сходит. А там уж старики решат, кого к тебе в помощь отправить». Быстро нашел выход Мишка. «А казачий круг такой решить может?» – удивился Шатун. «Может», – кивнул Денщик. «Атамана нет, значит, они все решают». «Значит, придется кругу кланяться», – помолчав задумчиво протянул Руслан. «А тебе-то зачем?» – не понял Мишка. На то у тебя хорун же имеется. Да и не из наших, ты уж прости, княже. То, что не из ваших, это верно. Едва заметно усмехнувшись, кивнул Руслан, отдавая ему полотенце. Да только я отрядом командую, значит, мне и ответ перед кругом держать. Так ведь они казаки простые, хоть и круг казачий, а ты князь. Не вместно тебе, вдруг уперся Мишка. Это кто так сказал? Иронично хмыкнул Шатун. «Я, брат князь, только на службе, да в своем имении, а в походе я командир отряда и за каждого своего человека ответ держу. Так что поклонюсь я кругу. Корона не упадет. Мне отряд важнее. Без отряда я не офицер и командир, а одно название, так что сам кругу кланяться стану». Мишка замер, растерянно переваривая ответ. Руслан же, отойдя к разведенному неподалеку костру, тяжело опустился на заботливо уложенное там седло, И взяв у Кушевара кружку горячего чая, погрузился в собственные мысли. Казаки, занимавшиеся осмотром места боя и сбором трофеев, то и дело поглядывали на него, словно чего-то ожидали. Арунджи, же, очнувшись, негромко окликнул Руслан: "Как трофеи соберете, пусть казаки посмотрят, как обычно кому чего глянется. Остальное продадим, с конями также." "Добрый княже, сполню," обрадован кивнул казак и, подойдя поближе, тихо спросил: "Чего там с ранеными?" Пули я вынул, рано обработал, как сумел. Двоим жилы и кости сложил, а дальше уж как бог даст. Лекарство свое тоже применил, но ведь это не панацея, не райский нектар, от которого разом все заживает. — ну понятно, — кивнул Харунджи. — Я уж велел, чтобы жердин нарубили. Будем носилки конные ладить. — Это правильно. И пусть мортиры с той поляны снимут и сюда принесут, — напомнил Шатун. — Так принесли уж. Вон в тот фургон погрузили. — ткнул казак пальцем в нужный транспорт. — Пока ты брат влечил все сделали. — Добрый, — кивнул Шатун. — И вот еще что. — Как вернемся, придется тебе дружи казачий круг собирать. Пойдем с тобой у него людей для отряда просить. — Так я сам, — тут же отреагировал казак. — Атаман их на тот случай особо предупредил. Тебе-то невместно? — Да что вы все заладили, невместно, да невместно, — возмутился Руслан. — Я отрядом командую, понимаешь, я, и на смерть я вас посылаю. А значит, и кругу казачьему кланяться я должен. — Неужто пойдешь? — растерянно ухнул Харунжий. — Должен, — отрезал Шатун. — Ни людям, ни кругу казачьему отряду своему и чести своей офицерской. — Добрый, княже, соберу круг, — чуть дрогнувшим голосом пообещал казак. — Ты бы отдохнул, княже, — подойдя предложил денщик. — Всю ночь бьешься. Сперва боем командовал, после раненых лечил. Глаза вон, словно вардалака, какого красный. — И правда, передохни, княже, поддержал деньщика Харунжий. — Мы уж тут сами управимся. Все одно обратно, только завтра пойдем. Людям передохнуть надобно. Да и рыбак твой едва все кончил и за матросами побежал. Баркас, ты ему обещал. — Баркас обещал, а вот то, что на них наше, — лукаво усмехнулся Руслан. — Только приборы всякие не трогай, они для мореходства потребны. — Княже, а пушки шестиствольные тоже заберем, — вспомнил казак о пулеметах. — Обязательно, — быстро кивнул Шатун. — Они отряду сильно огневую мощь увеличат. Главное, патроны к ним все соберите. — Так уж собрали. Они вон там, в сторонке лежали, — указал Харунджи в нужную сторону. Их даже снарядами почти не задело. Так, ящики только покоря было малость. Османы их, видать, для того и сложили отдельно, чтобы от всякой случайности уберечь. — Ну и хорошо, — усмехнулся Шатун. — Так, княже, допивай чаек и пошли. Я тебе уж постелил там, в сторонке решительно скомандовал Мишка. Тут и без тебя управится. И правда, ступай, опомнился Харунджи быстро вставая. Понимая, что спорить в данном случае глупо, Руслан в три глотка допил напиток и, вернув кружку к кашевару, отправился вслед за денщиком. Он и вправду чувствовал себя уставшим. Больше всего сказывалось нервное напряжение от проведенных операций. Основам военно-полевой хирургии его учили на совесть, но одно дело теории — и совсем другое понимание, что даже довезя раненого до больницы, ты не можешь гарантировать его выздоровление. Скинув сапоги, Шатун улегся на расстеленную мишку кошму и, накрывшись буркой, провалился в сон, даже не заметив, что вместо седла под головой собственный кулак. Проснулся Руслан от одуряющего запаха свежего кулеша и голодного бурчания собственного желудка. Откинув полубурки, парень сел и, от души потянувшись, принялся наматывать портянки. Мишка, словно карауливший его сон, тут же оказался рядом с котелком воды и полотенцем. Правила гигиены в отряде были, можно сказать, образцовыми. О болезнях, возникающих от немытых рук и о запахе тела, по которым их можно найти в любой темноте, Руслан рассказывал своим бойцам регулярно. Так что такое поведение денщика было нормальным. Казаки, заметив его пробуждение, заметно оживились. Умывшись, Руслан первым делом нашел взглядом Харунжева. И, подойдя к нему, спросил. «Как тут у нас?» Добрый все, княже. От рыбака человек был, сынишка его. Баял, что Никита к вечеру будет. Морем придут». Добрый", кивнул Руслан, присаживаясь на свое седло. «С трофеями разобрались?» «Само собой. Все уж погрузить успели». «У фургонов, небось, от добра оси трещат». Беззлобно поддел его Руслан. «Ну, не без того», — усмехнулся казак в ответ. Так ведь сам знаешь, их тут полторы сотни было. С каждого винтовка да тесак. К тому же ранец. Вот и считай. Надо оно мне портянки считать, фыркнул Руслан. Портянки мы и не брали, отмахнулся Харунжий. Да только ты же сам говорил, что тебе для новой мануфактуры трепье разное потребно. Вот мы те портянки в мешки и сложили. Все одно трепье то не продать. А вот это правильно сделали. Кивнул Шатун, вспомнив собственное распоряжение. Интересно, что было? Не удержавшись, поинтересовался он. Может, бумаги какие попадались, карты или еще что необычное, про оружие не говорю. Вон мишки все отдали, быстро перевел казак стрелки, и сумка с бумагами у него. Правда, там все по-турецки написано, ну да ты разберешься. Много бумаг повернулся Руслан к Динщику. Я все в пустой ранец сложил, в сумка не уместилось, бодро доложил казачок. Все, что тебе отложено в фургоне, где мортиры повезут. Я возница особо предел, чтобы глаз не спускали. И вновь Руслан с увлечением принялся отдавать должное свежему Кулишу. Казаки, получив у Кашевара свои порции, последовали его примеру, когда откуда-то из-за периметра бухточки ухнул филин. То, что ночная птица подает голос среди бела дня, было само по себе неожиданным, но для бойцов отряда это был сигнал опасности. Отложив котелки, казаки быстро, но без суеты разобрали оружие и моментально заняли круговую оборону. Проскользнувший на пляж казак, подскочив к Харунжему, тихо доложил. «Лодка какая-то идет. Отсель не видать, но мы с Карагача приметили». «Большая лодка», — выглянув из-за валуна, уточнил Руслан. «Далеко, княже, так и не скажешь», — смутился казак, сообразив, что докладывать должен был ему. «Добре, ступай обратно, мы тут сами». Отпустил его шатун. Похоже, Никита со своими матросами. Но на всякий случай оружие под рукой держите, добавил он, повернувшись к хоружему. Кивнув, тут принялся раздавать указания. Вернувшись к костру, Руслан вернулся к трапезе, то и дело поглядывая на вход в бухту. Примерно минут через двадцать в бухту вошла какая-то шаланда. Как это корыто называется правильно, Руслан не знал и даже не пытался узнать. Вся его служба была связана с землей. Так что подобные знания ему были неинтересны. Как оказалось, догадка была верна. Это действительно был контрабандист с экипажами для трофейных баркасов. Едва причалив к берегу, рыбак тут же принялся командовать, матерясь так, что даже казаки заслушались. Судя по всему, это был не первый подобный разбор трофеев. Быстро распределив привезенных матросов, Никита подошел к костру и, поклонившись, спросил. Ваш благородие, уж прости великодушно, но нам прямо сейчас уходить надо, чтобы до темноты поспеть. Дозволишь?» «Да, только на один вопрос ответь». «Спрашивай, что знаю, честно отвечу», — пообещал рыбак. «Дашь карту свою, чтобы я ее перерисовать мог? Уж больно она у тебя хорошая, а мы про это побережье ничего толком не знаем». «Держи», — достав из сумки уже знакомую скрутку, — ответил рыбак. «Оставь себе, княже, у меня еще одна имеется». — Благодарствую, — удивленно поблагодарил Руслан. — Может, у тебя просьба какая имеется? — Дозволь винтарь себе оставить. Тем паче, что казаки твои уж с баркасов сняли все, что гвоздем не прибито. — ехидно усмехнулся контрабандист. — С одним условием. Винтовка эта ни при каком раскладе не должна османам в руки попасть. Что хочешь, делай. Хоть сам топись, но винтовку спрячь или просто в воду брось. Уговор? — Слово даю, княже. Истово перекрестившись, пообещал рыбак. «Тогда забирай», — махнул шатун рукой. «Благодарствую, княже. Будет нужда какая, дай знать сухум. В трактире старой рыбы меня добре знают. Ежели в море буду, скажут, когда ждать обратно. Пусть только скажут, что от тебя». «Добре, я запомню», — едва заметно усмехнувшись, кивнул Руслан. «Но ты с барка, мне аккуратнее. Не приведи, Господь, узнают их турки, беды не оберешься». «Управимся, княже», — дерзко усмехнулся рыбак, и, поклонившись быстрым шагом, поспешил к теперь уже своим посудинам. До Пятигорска отряд добирался почти неделю. Двигаться быстро из-за раненых было просто невозможно. Но к огромной радости Руслана все его пациенты до больницы дожили. Сдав убитых в мертвецкую, а раненых на попечение врачей, Шатун перевел дух и занялся самым нелюбимым делом – составлением отчетов. Рязанов, услышав о потерях, только вздохнул, понимая, что говорить в подобной ситуации что-то просто глупо. Соотношение силы в этой схватке было просто невообразимым. Пока отряд спасало только огневая мощь и наличие неприятных для противника сюрпризов. Но вечно так продолжаться не может. Рано или поздно все может закончиться плачевно. Так что наличие в трофеях трех пулеметов он своим решением приказал не освещать. Руслан только благодарно кивнул, придерживаясь того же мнения, что однажды везение может закончиться. Но делать пулемет самостоятельно не решался. Для подобной механики нужен был бездымный порох. Делать пулемет со свободным затвором – тупиковый вариант. Да, можно было слепить что-то вроде того же Максима, но для их задач подобное оружие было слишком неудобным. Впрочем, кое-какие мысли у Шатуна по этому поводу уже появились. Благо, неспешное движение от побережья дало ему время для подобных размышлений. Составив отчет, Руслан отдал его графу и, устало вздохнув, мрачно спросил. «Здесь-то у тебя как?» «А на удивление тихо», — ответил майор с мрачной иронией. «Но чует мое сердце это ненадолго». Горцы не пытались выступить? «Нет, похоже, этим твоего внушения хватило. Меня они не беспокоят. Тут опять какие-то репортеры появились». Благо, недолго в городе побыли. Покрутились, пару дней и уехали. Кого искали? Никого. Но очень интересовались, все ли тут у нас в порядке, не случается ли где-то особо кровавых нападений непримиримых. Что, прямо вот так и спрашивали? Удивился Руслан. Прямо вот так, хмыкнул Рязанов. От этих вопросов даже наши жандармы, дар речи, потеряли. Пришлось объяснить, что подобные выступления мы пресекаем на корню и в кратчайшее время. «А что самое главное, это далеко не всегда бывают непримиримые». «Так ты что, в их разговор с жандармами влез?» «Не понял Руслан?» «Нет, жандармы сами ко мне с этим вопросом пришли. Пришлось объяснять. Благо народ там не глупый, подобрался, быстро сообразили, в каком ключе нужно беседу вести. А еще очень обижались, что мы им раньше о том хуторе не сообщили». «Интересные новости», — возмутился Шатун. «Можно подумать, мы что-то скрывали». О нападении на хутора весь город знал. О нападении — да. А вот о том, что напали не горцы а турки, мы никому не рассказывали, как и о том, что банда нападавших поголовно уничтожена. Погоди. И мы, и линейные части, и казаки, и те отряды почти два месяца по лесам гоняли, а эти олухи даже не удосужились узнать, кто с кем воюет? Окончательно растерялся Шатун. «Не работают они в поле», — скривился Рязанов. «Точнее, работают, но не так, как мы» и не местный отдел, в общем, иные у них задачи. К тому же это мы с тобой знаем, как османа от горца отличить. А эти и горцы от казака не всегда отличить могут, особенно местных. А чем местные казаки от иных отличаются, не понял Шатун. А самому подумать, ехидно усмехнулся майор. Хочешь сказать, что казаки часто на местных девках женятся, и потому и с горцами спутать можно, сообразил парень. Вот, уже соображать начал, снова поддел его граф. «Зараза-то ехидная, Миша!» — рассмеялся Руслан. «Все, я домой пошел. Там Катерина, не небось, уже ворота с петель снесла, встречу готовя». Ступай, рассмеялся в ответ майор. «С остальным завтра разбираться будем. Только последний вопрос. Как собираешься отряд пополнять?» «А чего тут мудрить? Придется казачьему кругу кланяться, чтобы людей дали. А Атамант в походе?» «Как думаешь, дадут?» — помолчав, тихо спросил майор. «Не знаю». — Но очень хочу верить, что дадут, — вздохнул Шатун. — Во всяком случае, казаки мои так думают. — Да это бог, — кивнул майор. — Все, ступай. До дома Руслан гнал беса широкой рысью, заставляя прохожих шарахаться в стороны, а пролетки прижиматься к обочине. Несущийся громадный жеребец с таким же большим всадником на спине — зрелище не для слабонервных. Ним даже вслед не рисковали ругаться. — Не приведи бог, раз слышит, беды не оберешься. Вылетев во двор, шатун сходу соскочил с седла и, не оглядываясь на сопровождавших его казаков, влетел в прихожую. Спускавшаяся по лестнице Катерина только успела, что тихо взвизгнуть, сходу оказавшись на руках у мужа. Руслан закружил ее по прихожей, целую, куда попало. Высунувшись из кухни, Мишка, дождавшись, когда этот вихрь уймется, бодро трапортовал: «Княже, бань протоплена, чистая там уже, все привезенное в твоем кабинете лежит». — А ты что тут делаешь? — тут же напустился на него Руслан, не выпуская жену из рук. — Я же сказал, передашь, что вернулись, вещи занесешь и домой ступай. Верк небось, извелась, а ты тут на кухне устроился. Гляди, узнает, точно за подтаскает. Поддел он денщика. — Был я дома? — усмехнулся в ответ Мишка. — Сама велела тебя тут дождаться. Понимает, что я на службе. — Да ну вас обоих, — хвыркнул Шатун. — Все, домой беги. Не до вас теперь. Отмахнулся он снова целуя жену. «На место поставь, бешеный», — счастливо впискнула Катерина. От тебя лошадью разит и потом с порохом. В баню ступай». «Сама-то ты — еле слышно поинтересовался Руслан, намекая на более тесное общение после мытья. «Конечно», — мило зардевшись, пообещала Катерина, целуя его в ответ. «Все, тогда и мыться побежал», — усмехнулся Шатун, ставя жену на ноги. Быстро скинув походную одежду, Руслан в одних штанах и мягких чувяках прошел в баню и, убедившись, что все потребное для мытья приготовлено, шагнул в парилку. Минут через двадцать туда же проскользнула тоненькая фигурка юной княгини, и молодая чита пропала для мира до самого утра. А утром выспавшийся и довольный жизнью парень, потихоньку выбравшись из постели, отправился во двор тренироваться. Уже привычно умывшись водой из колодца, Шатун вернулся в дом и, быстро позавтракав, поспешил к зданию нового цеха. Пока его не было, артель строителей успела вывести стены и теперь занималась крышей. Пройдя вовнутрь, Руслан осмотрел привезенные от Митрича станки и, задумчиво походив вокруг них, принялся прикидывать, какой куда ставить. Для изготовления бумаги их требовалось не так и много, но работать они должны были безукоризненно. Сам процесс был несложен. Мелко измельченный материал размачивался в воде, после чего смесь выпаривалась до состояния густой каши. После эту кашу разливали по листу железа тонким слоем и клали под пресс, сушиться. Потом высушенный лист обрезался по нужному размеру, и бумагой можно было пользоваться. И пресс, и мельница уже были готовы. Не хватало только латунных листов для сушки и печи для вываривания массы. А еще предстояло решить, чем именно топить печь для вываривания. Дровами слишком дорого, углем тоже сложно. Его в город привозили, и зависть от поставок Руслан не хотел. Оставалась только нефть. Но эта штука горит хоть и жарко, но уж больно вонюче. Да и дым от нее валит такой, что очень скоро все строения вокруг покроются сажей. Самый приемлемый вариант – мазут, но его еще надо добыть. Впрочем, как сделать простейший перегонный куб Руслан прекрасно помнил. Тот же самогонный аппарат. А мазут это смесь гудрона и соляра, а если к нему еще сделать форсунку, то мазут будет прогорать почти без остатка. С этими мыслями он вернулся в дом и, поднявшись в свой кабинет, уселся за стол. Часа через полтора чертежи всего необходимого для перегонного куба и форсунки для печи были готовы. Быстро одевшись, Руслан отправил осядку на конюшню с приказом седлать коня, а сам осторожно прокрался в спальню. Утомленная бурной ночью Катерина сладко спала. Чуть полюбовавшись супругой, Шатун нежно поцеловал ее в шейку за ушком и также бесшумно выскользнул в коридор. В ответ на его ласку Катерина только улыбнулась во сне и тихо вздохнула. Выйдя на крыльцо, Шатун уселся в седло и, поздоровавшись со своим сопровождением, скомандовал. — К Митричу едем, браты. Княже, поравнявшись с ним, негромко сообщил Андрей, лучший стрелок десятка. Харун же к старикам Давичи ходил. Круг третьего дня собираться будет. Добре. Буду. Вздохнув, кивнул Руслан. В больнице был кто? Были. Живы все, кивнул казак. Доктор Байл, операции сделаны добре. Ему только присмотреть осталось, чтобы антантового огня не случилось. Даст Бог обойдется, перекрестился Руслан и сам удивился, как легко и привычно вышел у него этот жест. Ковалька доминовала базар и, подъехав к знакомым воротам, остановилась. Отдав повод, Руслан спрыгнул с седла и для порядка, громко постучав, шагнул на подворье. Картина, представшая его глазам, заставила парня зло оскалиться и с хрустом сжать кулаки. Какой-то мужик, по виду из купцов, грозно размахивал кулаками перед лицом мастера, грозя ему всяческими карами. Недолго думая, Руслан шагнул к мужику и без долгих разговоров шип его с ног одним не самым сильным ударом. «Ты кто такой, пес, что смеешь на мастера моего пасть разевать?» Наехал он на барахтавшегося в пыли мужика. «Отвечай, крапивное семя, пока плетей не добавил!» «Вы что себе позволяете?» Взвизгнул мужик, тряся ушибленной головой. «Да я вас к мировому!» «Да ты не уймёшься, рвань!» Рявкнул Шатун, мимоходом вспоминая фразы из известного фильма своего прошлого. «Кто таков? Чьих будешь? Чей холоп? Спрашиваю!» — Какой я вам холоп, сударь? — кое-как проморгавшись, испуганно прохрипел мужик. — Я купец второй гильдии Михалёв. — А мне без разницы, какой ты гильдии. Сказано, плетей получишь, значит, быть тебе поротом. — Вы не смеете? — снова завизжал купец. — Я вам не бродяга какой, я купец и связи имею. — И сильно они тебе помогли, когда ты в ухо получил? — иронично поинтересовался Руслан. — Вот и тут не помогут. Казаки мои вон за воротами стоят. Сейчас прикажу и выпарят. «Чего тебе надо было от мастера моего?» «Хотел машин швейных десяток купить, а он говорит, что у него заказ срочно на станки какие-то». Сообразив, что тут лучше гонор прибрать и отвечать честно, признался купец. «Верно. От меня у него заказ. И еще один будет. Так что швейные машины получишь, но позже», — усмехнулся Руслан. «Еще чего? «Он от меня чертежи требовал, чтобы другого мастера машины заказать» негромко прогудел кузнец своим гулким голосом. «А вот это черта с два! Машины те я придумал, так что никаких чертежей не получишь. Вон пошел!» презрительно приказал Шатун, жестом указывая купцу на ворота. «И запомни, это мой мастер, а это подворье под моим приглядом!» «Вы?» изумленно ахнул тот. «Так это вы, князь ростовцев?» «Мы знакомы?» удивился Руслан, рассматривая, наконец, поднявшуюся с земли мужика. «Нет. Просто местные купцы говорили, что вы тут всякими задумками механическими знамениты, и весь товар необычный от вас». «Так и есть. А это мастер мой. Так что по морде вы получили вполне заслуженно. А вздумайте жаловаться, так я еще поинтересуюсь, кому именно вы собирались те чертежи продать». Зловеще пообещал парень. «Это самое, ваше Прощения просим. Погорячился я». Быстро сменил тон купец. «Однако прошу от заказа моего не отказываться. Мне машины те сильно нужны. Весьма». «Цену знаете?» – чуть подумав, осведомился Руслан. «Знаю. Учтите, у нас скидок на оптовый заказ не имеется. Ни сукном торгуем. Эта механика тонкая, особой выделки требует». «Оно и понятно», – кивнул, тяжко вздохнув, купец. «Как быстро управишься после того, как вот это сделаешь?» – повернулся Руслан к мастеру, протягивая ему свои чертежи. «Тут несложно подручных о задачу, а машины за две недели соберу». «Благо, все части для механики имеются», — едва заметно усмехнулся мастер. Работы в цеху еще шли, когда Руслан получил первые листы мелованной бумаги. Держа в руках упругие, тихо шелестящие листы, шатун с интересом наблюдал, как граф пытался определить качество полученной бумаги. То на просвет ее посмотрит, то помять осторожно попытается. Потом, расстелив полученный лист на ближайшем станке, майор достал из кармана вечную ручку и принялся что-то писать. Дождавшись, когда написанное высохнет, граф развернул лист к свету и, еще проверив его на просвет, удивленно хмыкнул. Не расплывается. И перо не цепляет. «Ну, Руслан, знанием твоим и вправду цены нет, и много такой бумаги этот цех сделать может». «Я пластин для сушки еще полсотни заказал, так что две пачки в неделю должно получаться». По Почесав в затылке, выдал шатун приблизительную мощность новой артели. «Маловато!» — тут же скривился майор. «Лиха беда начала. расшириться нам никто не мешает», — усмехнулся шатун в ответ. С учетом того, что местная пачка бумаги была в два раза меньше привычной ему, ответ Руслан был вполне понятен. Парень специально ответил так, чтобы иметь какой-то зазор в производстве. Но расширять дело в ближайшее время и вправду, похоже, придется. С этими мыслями он уложил полученный товар в пачку и, вздохнув, проворчал. «Ты, Миша, не забывай, что цех еще даже работать толком не начал, а ты хочешь все и сразу. Так не бывает». «Оно понятно. Я, честно говоря, не верил, что у тебя и столько получится», растерянно усмехнувшись, признался Рязанов. «Работников тоже нанял?» он казачат управляются, а дальше видно будет. К слову, надо бы еще нефти несколько бочек заказать». — Это не сложно, Вон из Грозного привезут, сколько попросишь, — отмахнулся Михаил. — Хотя я этим, пожалуй, сам займусь. Есть у меня купец знакомый с тех мест. Он ту нефтяную раз привозит. Ему и закажу. — Денег сколько? — тут же поинтересовался Руслан, который никак не мог составить калькуляцию стоимости бумаги. — Вот поговорю с ним, тогда ясно будет, — отмахнулся Рязанов. — А, кстати, ты сам-то откуда ее взял? — Да на базаре же. У купца что керосином торгует. Правда, у него только три бочки было. Вот я все и забрал. А теперь у тебя и керосин свой, и этот, как его, мазут. Понимающе кивнул майор. Ага. А понадобится, я и еще кое-что сделать смогу. Что, например, моментально подобрался майор, отлично зная, что от его изобретения ожидать можно всякого. Про греческий огонь слышал, иронично хмыкнул Руслан. Это и вправду возможно, удивился граф. Ведь ходили слухи, что это был особый секрет, и он давно утерян. А кое-кто считал, что это вообще досужие слухи, никакого огня не существовало. Это правда. И подобная смесь была. Единственная сложность с такой смесью — это доставка ее до точки воспламенения, в смысле, как закинуть в то место, которое требуется спалить. «Да понял я, понял», — отмахнулся майор. «Опасная штука. Так, помимо нужного, можно и стороннее спалить». «Угу. Потому использовали ее только в особых случаях», — кивнул Руслан, вздыхая. Парень вспомнил, как мотострелки выжигали в горах на напалмом тайные убежища террористов. Далеко не самые приятные воспоминания. Особенно если вспомнить вопли сжигаемых заживо бандитов. Было это всего пару раз, после которых бандиты в особо сложных случаях предпочитали сдаваться, не проявлять геройства. Да и с героизмом у них, откровенно говоря, было слабовато. Даже шахиды перед акцией обычно добровее накачивались какой-нибудь дрянью, чтобы пересилить инстинкт самосохранения. «А как у вас этот вопрос решался?» Помолчав, осторожно поинтересовался Рязанов. «При помощи огнеметных танков, бронемашин на гусеничном ходу или специальных систем, которые, взрываясь, разбрасывали огнесмесь вокруг, выжигая ее площадями», как мог, объяснил Руслан. «И ты можешь сделать что-то подобное?» тихо спросил Рязанов, осторожно глядя ему в глаза. «Ну, если постараться, то можно и сделать», почесав в затылке, кивнул шатун. На ум ему сразу пришли воспоминания об отряде 731 и их фарфоровых бомбах с вирусами. Нечто подобное можно было сделать и для минометов. Главное — разработать безотказную систему воспламенения. «Стой! Не надо!» — речь, чем это было необходимо, почти выкрикнул майор. «Ты чего, Миша?» — удивился шатун. «У тебя опять физиономия деревянная стала. А когда так случается, ты обязательно что-то такое выдумываешь, после чего у меня седых волос добавляется». Смутившись, высказался Рязанов. «Давай уговоримся. Такое оружие ты станешь делать, только если нам деваться некуда будет, и только после моего согласия». «Согласен», махнув рукой, сдался Руслан, который сам не горел желанием делать подобное оружие. Их беседу прервал Верховой, подлетевший к цеху галопом. «Кто из вас будет князь ростовцев, господа?» Чуть задыхаясь, сходу спросил всадник. «Я буду. С кем имею честь, сударь?» ответил шатун, развернувшись к нему всем телом. «Посыльный от князя Тарханова, вам письмо от его сиятельства, приказано лично в собственные руки», ответил наездник, внимательно всматриваясь в лицо парня. «Что ж, словесное писание соответствует», спустя несколько секунд удовлетворенно вздохнул молодой человек. «Это действительно князь Ростовцев. Даю вам слово, юноша. Я граф Рязанов. Надеюсь, это имя вам известно?» «Известно, ваше сиятельство, но я получил прямые указания». «От кого?» — помрачнев, сурово поинтересовался майор. «От самого князя Тарханова». «Раз вы служите его сиятельству, то в таком случае должны знать его дочерей в лицо», — ледяным тоном произнес Рязанов. «Я действительно имею честь знать его дочерей, как и княгиню, но к чему этот вопрос?» — подобравшись, ответил посыльный. «К тому, что я готов вызвать сюда свою супругу, которая является младшей дочерью его сиятельства», — все так же холодно ответил граф. «Приношу свои извинения, ваше сиятельство», — улыбнувшись с явным облегчением, кивнул наездник. «Вот теперь я вас вспомнил. Прошу прощения, господа, но полученные мною указания не подразумевают двойного толкования. Впрочем, князя я тоже узнал. Его сиятельство писал вас довольно точно, особенно глаза. Извольте, князь, сие послание назначено вам», — закончил посыльный, протягивая Руслану пакет. Развернув его клапаном к себе, Шатун внимательно изучил печать, которой он был запечатан и устало вздохнув, достал кинжал. Аккуратно вскрыв его, парень достал письмо и, быстро пробежав текст взглядом, смотрелся в печать рядом с подписью. Все было верно, послание было именно от князя. Обойдешь тут без меня пару дней», — повернулся Шатун к приятелю. «Что-то ты серьезно? подобрался майор. «Нужно кое-что отвезти», — качнул Руслан чубом. «Хорошо, езжай», — быстро кое-что прикинув, кивнул майор. «А что у тебя сказать, чем кругом?» — вдруг вспомнил он. «Так поговорили. Обещали подумать, кого прислать», — развел Руслан руками. «Сударь», — повернулся он к посыльному, — «в каком виде я должен передать ответ?» Ответа не требуется, Его сиятельство просил не задерживать. Это все, господа. Позвольте откланяться». Разобрав повод, ответил посыльный. «Поедете обратно сегодня же или переночуете?» — быстро уточнил Руслан. Признаться, не хотелось бы ехать в ночь. Бросив быстрый взгляд на небо, признался молодой человек. «В таком случае вам нет нужды куда-то ехать. Оставайтесь у меня, а завтра с утра все вместе отправимся», — предложил парень. «Вы успеете так быстро собраться?» — удивился посыльный. «Это уж мои дела», — лукаво усмехнулся Руслан. «Мишка», — повернулся он к денщику, — «проводи гостей и присмотри, чтобы ни в чем нужды не знал, а я пока делами займусь». И сообщи Харунжему, чтобы на завтра пятерых казаков к выходу готовыми прислал. Добрый княжец полник, коротко поклонился казачок. Благодарствую, ваше сельство. С достоинством склонил голову посыльный. Извольте следовать за мной, сударь, — позвал Мишка и зашагал к дому. Прости, Миша, но дело это личное для Петра Ивановича, так что без его дозволения я ничего рассказать не могу. Повернувшись к приятелю, повинился Руслан. И не надо. Отмахнулся Рязанов. Своих тайн хватает. Одно только скажи, это опасно для него. Не знаю, честно признался парень. Знаю только, что все это как-то связано с дворцовыми интригами в столице. А сколько это опасно, тебе лучше знать. Понятно. Здесь мы ему не помощники, чуть скривившись, вздохнул майор. Утром отправишься. Да, с первым светом. Князь просил сразу, как только письмо получу, так что сейчас соберу все и утром в дорогу. Добрый. А ты пока тут присмотри, чтобы казачаты не испортили чего. Я им весь процесс объяснил и показал, так что они знают, что делать. Но могут и перестараться, так что пригляд за ними все одно нужен. Пришлю человек, он присмотрит, кивнул граф, иронично поглядывая на стоявших неподалеку юных работничков. Казачаты, вправду, отработали весь процесс от измельчения сырья до сушки готовых листов. Но Руслан был прав, когда говорил, что присмотр за ними необходим. Мальчишки все равно остаются мальчишками, в каком бы времени они ни жили. Им все было интересно и любопытство то и дело толкало их на рискованные эксперименты. Сообразив, что их проделки никто забывать не собирается, казачата тут же сделали вид, что все сказанное их не касается. Усмехнувшись про себя, Руслан шутливо погрозил мальчишкам пальцем и, попрощавшись с майором, отправился к себе. Быстро собрав шестерых казаков из команды охраны дома, Он велел запрячь фургон першеронами и выехал со двора. Дорога к гроту, где они спрятали сундук, заняла почти два часа. Отодвинув камень, казаки с кряхтением и руганью выволокли из грота сундук и, погрузив его в фургон, снова завалили грот камнем. Фургон по возвращению загнали в сарай под замок, и Руслан отправился собираться в дорогу. Катерина, едва услышав, что он снова уезжает, грустно кивнула и пошла на кухню собирать мужу продукты в дорогу. И эту ее привычку Руслан никак не мог изжить, как не старался. Катерина, наученная матерью, вела себя так, как ее приучили в детстве. Единственное отличие заключалось в ее привычке провожать мужа до ворот, идя у стремени. Это был старый, сохранившийся еще с дохристианских времен обычай, но его все еще придерживались, особенно в казачьих станицах. Вернувшийся Мишка доложил, что утром казаки будут ждать его у крыльца. Чуть подумав, Руслан велел Мишке также собираться в дорогу. Этот поход планировался мирным, из-за увечья Мишка не мог долго скакать верхом, но им предстояло гнать с собой фургон, так что путешествие для парня будет несложным. То, что над Мишкой стали посмеиваться из-за того, что он не участвует в походах, хоть и числится денщиком княжеским, стало для паренька настоящей проблемой. Ведь он дал слово служить, а исполнять его не может по причине своего увечья. Так что Руслан решил немного его поддержать. Да и в походе такой рукастый помощник лишним точно не будет. В общем, Мишка помчался домой окрыленным. Утром, едва рассвело, Руслан уже стоял на крыльце, внимательно осматривая свой выезд, запряженный першеронами фургона пятерых вооруженных до зубов казаков. В фургоне сидели возницы из ветеранов и мишка с карабином в руках. Ему в обязанности вменялось следить за сохранностью сундука. Убедившись, что все готово, Руслан вскочил в седло своего жеребца и ласково погладив по голове подскочившую к стремени Катерину, толкнул каблуками беса. Спустя сутки после выезда Кавалькада въехала в Краснодар и, не останавливаясь, покатила к дому князя Тарханова. Было раннее утро, и хозяева еще изволили почивать, как выразился открывшим ворота привратник. Так что, заведя выезд на задний двор, казаки принялись не спеша вываживать коней и проверять сбрую. Лошади, выдержавшие такую долгую скачку, требовали серьезного ухода и заботы. Да, их никто не гнал бешеным галопом, но даже перемешивание рыси и шага все равно было для них серьезным испытанием. За этими занятиями князь Тарханов и застал гостей. Мажордом сообщил ему о приезде отряда сразу, как только проснулся. Так что, едва умывшись, Петр Иванович поспешил на задний двор лично. Обнявшись с Русланом, князь мельком заглянул в фургон и, убедившись, что все на месте, велел тащить его к нему в кабинет. Руслан отдал команду, и казаки, вытащив сундук из фургона, поволокли его в дом. Шатун отлично понимал мотивы такого поведения князя. Его бойцы уже были краем посвящены в секрет этой поездки. Слуги же, хоть они и прослужили в доме князя много лет, ничего о сундуке не знали. Поставив тяжелый ящик на указанное место, казаки отправились отдыхать. По приказу Тарханова мажордом уже занялся подготовкой для них ночлега проделавшим трудный путь людям, требовался отдых. Посыльный, скакавший вместе с бойцами, сразу отправился к себе. Парень еле держался на ногах после суточной скачки, хотя и был привычен к подобной гонке. Так что, убедившись, что о его людях позаботятся, Руслан присел в указанное князем кресло и, устало вздохнув, тихо спросил, дождавшись, когда дверь кабинета закроется. «Похоже, дождались беды». «Пока еще не ясно толком, но, думаю, к тому идет», — вздохнул князь, грустно усмехнувшись. «А у вас там что?» «Тоже все как-то мутно», — проворчал Руслан, пошевелив в воздухе пальцами. «Турки принялись перебрасывать силы на грузинское побережье. Мы их, конечно, давим, но, боюсь, так долго продолжаться не может. В последнем бою я только ранеными пятерых потерял и двоих убитыми. А это не простые казаки. Каждый был специально обученный в степи, в лесу и в городе воевать». «Знаю я твоих волков», — понимающий кивнул Тарханов. «Кем заменять будешь?» «Говорил я с чем кругом. Сказали, подумают, чем помочь», — снова вздохнул Руслан. «Так что сегодня отоспимся, завтра на базар за гостинцами сходим и обратно. Там и так людей не хватает». Добрый. А про бой ваш мы уже знаем», — улыбнулся князь. «Раз уж оказия такая вышла, заберешь с собой награды на весь отряд. Вам с Михаилом Станиславу, остальным кресты». Список Миша с отчетом прислал. Полторы сотни, двумя десятками — это братец не абы что. Это настоящий подвиг, и без награды мы его не оставим. Ну и еще кое-что для полного удовольствия. лукаво смехнулся Тарханов. Благодарствую, Петр Иванович. Тогда пойду, пожалуй, отдыхать. Едва заметно усмехнулся Руслан, тяжело поднимаясь. Ступай, сынок, кивнул князь. Петр Иванович, вы бы хоть намекнули, чего нам ждать? Уже в дверях развернулся к нему Руслан. «Я вам, Руслан, прям сказал, как бы сам знал», помолчав, тихо произнес Тарханов. том ты -то беда, что у нас догадки одни. Но шевеления какие-то нехорошие в столице пошли, потому и решили приготовиться. Одно точно знаю. Татищего вашего решено на пенсию отправить. Стар стал, немощен. Но ты это и так знаешь. А в остальном все слишком мутно, как ты говоришь». А на его место кого? Моментально подобрался Шатун. «Не знаю», — качнул князь головой. «Решение пока не приняли» так что остается только ждать. «Значит, подождем», — мрачно кивнув, согласился Шатун. Попрощавшись, он вышел из кабинета и, пройдя в уже готовой для него комнаты, принялся готовиться ко сну. Проспав без малого семь часов, парень проснулся бодрым и отдохнувшим. «Похоже, я и вправду в эту жизнь втянулся, если после суточной верховой гонки ничего не болит и не ноет», — тихо проворчал он, потягиваясь. Умывшись, Руслан уже собрался идти на кухню, перехватить чего на зуб, когда в дверь в сопровождении Мишки вошел слуга с подносом. Получив полноценный завтрак, Шатун поблагодарил слугу и, дождавшись, когда он уйдет, негромко велел, наливая себе кофе. Рассказывай, чего узнать успел. Не особо много княжек, послушно усевшись на стул, принялся докладывать деньщик. Слуг обычно не замечают или думают, что они не могут что-то понять из разговоров господ. Но на самом деле это далеко не так. В общем, Мишка, оказавшись в доме Тархановых, быстро восстановил старые знакомства и выяснил, что на службе у хозяина вправду происходит что-то непонятное. Даже ходят слухи, что князь может быть лишен своей должности товарища генерал-губернатора. За что никто так толком и не узнал? Но в том, что грядет что-то нехорошее, уверена была вся дворня. Княгиня, не будучи занятой домашними делами, отправилась в столицу. Зачем? Официально повидаться с родичами, но сразу становилось понятно, что умная женщина отправилась лично выяснить, что изображение происходит при высочайшем дворе. Благо ее происхождение и положение в обществе это позволяли. «Ладно, бог с ним. Делай, что должно, и пусть будет, что будет», буркнул Руслан, внимательно выслушав своего денщика. «Скажи казакам, сегодня отдыхаем, а завтра будет день на поход за гостинцами. Послезавтра домой. Мы свое дело сделали». Если кому денег надо, пусть ко мне идут. Хотя...» Достав из кармана пачку купюр, шатун отсчитал 60 рублей и, протянув их Мишке, велел. «Снеси, каждому по червонцу раздай. Ты завтра все одно со мной пойдешь, так что купим твоей вере, что глянется». «Благодарствую, княже. весело улыбнулся денщик. Мишка уже по опыту знал, что Руслан запросто купит любой товар, который он решит подарить жене, так что даже не думал сомневаться в словах хозяина. Поев, Шатун велел Мишке убрать посуду, а сам перешел в комнату, выделенную под кабинет. Время подумать у него было, так что теперь он собирался зафиксировать очередную задумку на бумаге. Ужинать парню пришлось в одиночестве. Князь Тарханов прислал известие, что приглашен на ужин генерал-губернатору. Сразу стало понятно, что эти два старых интриганы решили обсудить свои дела без лишних ушей. Впрочем, Руслану так было даже лучше. Поев, он вернулся к своей работе и с темнотой лег спать. Утром, приведя себя в порядок и проведя тренировку, Шатун приказал Мишке подавать одеваться и в сопровождении всей своей команды отправился на базар. Обойдя все прилавки с различной мануфактурой, Шатун отправился в ряды, где торговали всякой иностранной всячиной. Казаки, отлично знавшие, что их командир ничего просто так не делает, направились следом. Каждый из них уже успел приобрести платочки и ленты для жены и дочерей. Так что настало время найти что-то для мужской половины своих семей. Кто-то покупал крепкий турецкий табак, который привозили в город контрабандой, кто-то решил приобрести коралловый бус или булатный нож, но основные покупки еще не были сделаны.